Глава 3. Законченный роман. В большой залы в скворешниках, той самой, в которой состоялось последнее свидание Варвары Петровны и Степана Трофимовича, пожар был как на ладони. На рассвете, часов в 6:00 утра, у крайнего окна справа стояла Лиза и пристально глядела на потухавшее зарево. Она была одна в комнате. Платье было на ней вчерашнее, праздничное, в котором она явилась на чтение. Светло-зелёное, пышное, всё в кружевах, но уже измятое, надетое наскоро и небрежно. Заметив вдруг неплотно застёгнутую грудь, она покраснела, торопливо оправила платье, схватила с кресел ещё вчера брошенный ею при входе красный платок и накинула на шею. Пышные волосы в разбившихся локонах выбились из-под плотка на правое плечо. Лицо ее было усталое, озабоченное, но глаза горели из-под нахмуренных бровей. Она вновь подошла к окну и прислонилась горячим лбом к холодному стеклу. Отворилась дверь, и вошел Николай Всеволодович. — Я отправил Нарочного верхом, — сказал он. — Через десять минут все узнаем. А пока люди говорят, что сгорела часть заречья ближе к набережной, По правую сторону моста загорелось ещё в 12 часу, теперь утихают. Он не подошёл к окну, а остановился сзади неё в трёх шагах, но она к нему не повернулась. По календарю ещё час тому должно светать, а почти как ночь, проговорила она с досадой. Всё врут календари, заметил был он с любезной усмешкой. Но устыдившись, поспешил прибавить: "По календарю жить скучно, Лиза". И замолчала окончательно, досадуя на новую сказанную пошлость. Лиза криво улыбнулась. "Вы в таком грустном настроении, что даже слов со мной не находите. Ну, успокойтесь. Вы же сказали, кстати, я всегда живу по календарю, каждый мой шаг рассчитан по календарю. Вы удивляетесь?" Она быстро повернулась от окна и села в кресло. «Садитесь и вы, пожалуйста. Нам недолго быть вместе, и я хочу говорить все, что мне угодно. Почему бы и вам не говорить все, что вам угодно?» Николай Всеволодович сел рядом с нею и тихо, почти боязливо взял ее за руку. «Что значит этот язык, Лиза? Откуда он вдруг? Что значит нам немного быть вместе?» Вот уже вторая фраза загадочная в полчаса, как ты проснулась. Вы принимаете считать мои загадочные фразы? засмеялась она. А помните, я вчера входя мертвецом отрекомендовалась. Вот это вы нашли нужным забыть. Забыть или не приметить? Не помню, Лиза. Зачем мертвецом надо жить? И замолчали. У вас совсем пропало красноречие. Я прожила мой час на свете. довольно. Помните вы Христафора Ивановича? Нет, не помню, нахмурился он. Христафор Ивановича в Лазанье. Он вам ужасно надоел. Он открывал дверь и всегда говорил: "Я на минутку", а просидит весь день. Я не хочу походить на Христафора Ивановича и сидеть весь день. Болезненное впечатление отразилось в лице его. Лиза, мне больно за этот надломанный язык. Эта гримаса вам дорого стоит, самой. К чему она? Для чего? Глаза его загорелись. "Лиза воскликнул он: "Клянусь, я теперь больше люблю тебя, чем вчера, когда ты вошла ко мне". Какое странное признание. "Зачем тут вчера и сегодня и обе мерки? Ты не оставишь меня?" продолжал он почти с отчаянием. "Мы уедем вместе сегодня же, так ли, так ли?" Ай, не жмите руку, так больно. Куда нам ехать вместе сегодня же? Куда-нибудь опять воскресать? Нет, уж довольно проб. Да и медленно для меня, да и неспособно я, Слишком для меня высоко. Если ехать, то в Москву, И там делать визиты, и самим принимать, Вот мой идеал, вы знаете. Я от вас не скрыла еще в Швейцарии, Какова я собою. Так как нам невозможно ехать в Москву и делать визиты, потому что вы женаты, так и нечего о том говорить. Лиза, что же такое было вчера? Было то, что было. Это невозможно, это жестоко. Так что, что жестоко? И снесите Коле жестоко. Вы мстите мне за вчерашнюю фантазию, пробормотал он, злобно усмехнувшись. Лиза вспыхнула. Какая низкая мысль! Так зачем же вы дарили мне Столько счастья имею я право узнать. Нет уж обойдитесь как-нибудь без прав. Не завершайте низость вашего предположения глупостью. Вам сегодня не удаётся. Кстати, уж не боитесь ли вы и светского мнения, и что вас за это столько счастья осудят? О, Коля, так ради бога не тревожьте себя. Вы ни в чём тут не причина и никому не ни в ответе. Когда я отваряла вчера вашу дверь, Вы даже не знали, кто это входит. Тут именно одна моя фантазия, как вы сейчас выразились и более ничего. Вы можете всем смело и победоносно смотреть в глаза. Твои слова, этот смех, вот уже час насылают на меня холод ужаса. Это счастье, о котором ты так ниистово говоришь, стоит мне всего. Разве я могу теперь потерять тебя? Клянусь, я любил тебя вчера меньше. Зачем же ты у меня всё отнимаешь сегодня? Знаешь ли ты, чего на стоило мне эта новая надежда? Я жизнью за неё заплатил. Своей или чужой? Он быстро приподнялся. Что это значит? проговорил он, неподвижно смотря на неё. Свою или моей жизнью заплатили? Вот что я хотел спросить. Или вы совсем теперь понимать перестали, вспыхнула Лиза. Чего вы так вдруг вскочили? Зачем на меня глядите с таким видом? Вы меня пугаете. Чего вы всё боитесь? Я уж давно заметила, что вы боитесь. Именно теперь, именно сейчас, господи, как вы бледнеете. И если ты что-нибудь знаешь, Лиза, то клянусь, я не знаю. И вовсе не о том сейчас говорил, говоря, что жизнью заплатил. Я вас совсем не понимаю. говорила она, боязливо запинаясь. Наконец, медленная, задумчивая усмешка показалась на его губах. Он тихо сел, положил локти на колени и закрыл руками лицо. Дурной сон и бред. Мы говорили о двух разных вещах. Я совсем не знаю, о чём вы говорили. Неужели вчера вы не знали, что я сегодня от вас уйду? Знали или нет? Не лгите. Знали или нет? Знал, тихо вымолвил он. Ну так чего ж вам? Знали и оставили мгновение за собой, какие же тут счёты? Скажи мне всю правду, вскричал он с глубоким страданием. Когда вчера ты отворила мою дверь, знала ты сама, что отворяешь её на один только час. Она ненавистно на него поглядела. Правда, что самый серьёзный человек может задавать самые удивительные вопросы. И чего вы так беспокоитесь? Не уж-то из самолюбия, что вас женщина первая бросила, а не вы её. Знаете, Николай Всеволодович, я пока у вас убедилась, между прочим, что вы ужасно ко мне великодушный, а я вот этого-то и не могу у вас выносить. Он встал с места и прошёл несколько шагов по комнате. Хорошо, пусть так должно кончиться. Но как могло это всё случиться? Вот забота. И главное, что вы это сами знаете, как по пальцам и понимаете лучше всех на свете и сами рассчитывали. Я барышня, моё сердце в опере воспитывалось. Вот с чего и началось вся разгадка. Нет. Тут нет ничего, что может растерзать ваше самолюбие, и всё совершенно правда. Началось с красивого мгновения, которого я не вынесла третьего дня, когда я вас всенародно обидела, а вы мне ответили таким рыцарем. Я приехала домой и тотчас догадалась, что вы потому от меня бегали, что женаты. А вовсе не из презрения ко мне, чего я в качестве светской барышни всего более опасалась. Я поняла, что меня же вы безрассудно берегли, убегая. Видите, как я ценю ваше великодушие. Тут подскочил Пётр Степанович и тотчас же мне всё объяснил. Он мне открыл, что вас колеблет великая мысль, пред которую мы оба с ним совершенно ничто. Ну что, я всё-таки у вас поперёк дороги. Он и себя тут причёл. Он непременно хотел втроём и говорил префантастические вещи про лодью и прокляновые вёсла из какой-то русской песни. Я его похвалила, сказала ему, что он поэт, и он принял за самую неразменную монету, а так как я и без того давно знала, что меня всего на один миг только хватит, то взяла и решилась. Ну вот и всё, и довольно, и, пожалуйста, больше без объяснений, пожалуй, ещё поссоримся. Никого не бойтесь, я всё на себя беру. Я дурная, капризная, я оперною ладьёй соблазнилась, я барышня А знаете, я всё-таки думала, что вы ужасно, как меня любите. Не презирайте дуру и не смейтесь за эту слезинку, что сейчас упала. Я ужасно люблю плакать, себя жалеючи. Ну довольно-довольно. Я ни на что не способна, и вы ни на что не способны. Два щелчка с обеих сторон тем и утешимся. По крайней мере, самолюбие не страдает. Сон и бред. вскричал Николай Всеволодович, ломая руки и шагая по комнате: "Лиза, бедная! Что ты сделала над собою? Обожглась на свечке и больше ничего. Уж не плачьте ли и вы, будьте приличнее, будьте бесчувственнее. Зачем? Зачем ты пришла ко мне? Ну вы не понимаете, наконец, в какое комическое положение ставите сами себя при светском мнением такими вопросами!" Зачем ты себя погубила, так уродливо и так глупо, и что теперь делать? И это Ставрогин, кровопийца Ставрогин, как называет вас здесь одна дама, которая в вас влюблена. Слушайте, я ведь вам уже сказала, я разочла мою жизнь на один только час, и спокойно. Разочтите и вы так свою, впрочем, вам не для чего, у вас так еще много будет разных часов и мгновений. «Столько же, сколько у тебя! Даю тебе великое слово мое, ни часу более, как у тебя!» Он все ходил и не видал ее быстрого пронзительного взгляда, вдруг как бы озарившегося надеждой, но луч света погас в ту же минуту. «Если бы ты знала цену моей теперешней невозможной искренности, Лиза! Если б я только мог открыть тебе...» открыть? «Вы хотите мне что-то открыть? Сохрани меня, Боже, от ваших открытий!» — прервала она почти с испугом. Он остановился и ждал с беспокойством. «Я вам должна признаться, у меня тогда еще в самой Швейцарии укрепилась мысль, что у вас что-то есть на душе ужасное, грязное и кровавое, и, и в то же время такое, что ставит вас в ужасно смешном виде». Боригитесь мне открывать, если правда. Я вас засмею. Я буду хохотать над вами всю вашу жизнь. Ай, вы опять бледнеете, не буду, не буду. Я сейчас уйду, вскочила она со стула с презрительным и презрительным движением. Мучь меня, казни меня, срывай на мне злобу, вскричал он в отчаянии. Ты имеешь полное право. Я знал, что я не люблю тебя и погубил тебя. Да, я оставил мгновение за собой. Я имел надежду давно уже последнюю. Я не мог устоять против света, озарившего моё сердце, когда ты вчера вошла ко мне сама, одна первая. Я вдруг поверил, я, может быть, верую ещё и теперь. Это такую благородную откровенность, от плачу вам тем же. Не хочу я быть вашей сердебольной сестрой. Пусть я, может быть, и в самом деле в сиделки пойду, если не сумею умереть, кстати, сегодня же. Но хоть пойду, да не к вам, хотя и вы, конечно, всякого безногого и безрукого стоите. Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет». Наша взаимная любовь. Обратитесь к Дашеньке, та с вами поедет, куда хотите. А вы её и тут не могли не вспомнить, бедная собачка. Кланяйтесь ей. Знает она, что вы ещё в Швейцарию её себе под старость определили. Какая заботливость, какая предусмотрительность. Ай, кто это? В глубине зала чуть-чуть отворилась дверь. Чья-то голова просунулась и торопливо спряталась. Это ты, Алексей Егорович, спросил Ставрогин. Нет, это всего только я. Выснулся опять до половины, Пётр Степанович. Здравствуйте, Елизавета Николаевна. Во всяком случае, с добрым утром. Так и знал, что найду вас обоих в этой зале. Я совершенно на одном гневенье, Николай Всеволадович, во что бы то ни стало спешил на пару слов, необходимееших. Всего только парочку. Ставрогин пошёл, но с трёх шагов воротился к Лизе. Если сейчас что-нибудь услышишь, Лиза, то знай, я виновен. Она вздрогнула и пугливо посмотрела на него, но он поспешно вышел. Комнаты, из которой выглянул Пётр Степанович, была большая овальная прихожая. Тут до него сидел Алексей Егорович, но он его выслал. Николай Всеводович притворил за собою дверь в залу и остановился в ожидании. Пётр Степанович быстро и пытливо оглядел его. Ну, то есть, если вы уже знаете, заторопился Пётр Степанович, казалось, желая вскочить глазами в душу, т разумеется, никто из нас ни в чём не виноват, и прежде всех вы, потому что это такое стечение Ну, совпадение случаев. Одним словом, юридически до да вас не может коснуться. И я летел предупредомить. Сгорели, зарезаны, зарезаны, но не сгорели. Это-то и скверно, но я вам даю честное слово, что я и тут невиновен, как бы вы ни подозревали меня, потому что, может быть, подозреваете, а? Хотите всю правду. Видите, у меня действительно мелькала мысль — Сами же вы ее мне подсказали, не серьезно, а дразня меня, потому что не стали же вы бы серьезно подсказывать. Но я не решался, и не решился бы ни за что, ни за сто рублей, да тут и выгод-то никаких, то есть для меня, для меня. Он ужасно спешил и говорил, как трещотка. — Но вот какое совпадение обстоятельств. Я из своих, слышите, из своих, ваших не было, ни рубля, и главное, вы это сами знаете. дал этому пьяному дурачине лебятки ну 230 руб. третьего дня ещё с вечера. Слышите, третьего дня, а не вчера после чтения, заметьте это. Это весьма важное совпадение, потому что я ведь ничего не знал тогда, наверное, поедет или нет к вам Елизавета Николаевна. Дал же собственные деньги единственно потому, что вы третьего дня отличились. Вздумали всем объявить вашу тайну. Ну там я не вхожу, ваше дело. Рыцарь, но ведь, я не, признаюсь, удивился, как дубинный полбу. Но так как мне эти трагедии наскучили велими, и заметь, я говорю серьёзно, хоть и употребляю славянские выражения, так как всё это вредит наконец моим планам, то я и дал себе слово сопроводить Лебяткиных во что бы то ни стало и без вашего ведома в Петербург, тем более что и сам он туда порывался. Одна ошибка Дал деньги от вашего имени. Ошибка или нет? Может, и не ошибка, а? Слушайте же теперь, слушайте, как это все обернулось». В горячке речи он приблизился к Ставрогину вплоть и стал было хватать его за лацкан сюртука. Ей-богу, может быть, нарочно. Ставрогин с сильным движением ударил его по руке. «Ну чего ж вы, полноте, это к руку сломаете? Тут главное в том, как это обернулось». Затрящал он вновь, немало даже не удивившись удару. Я с вечера выдаю деньги с тем, чтоб он и сестрица завтра чем свет отправлялись. Поручаю это дельце под лицу Липутину, чтобы сам посадил и отправил. Но мерзавцу Липутину понадобилось сошкольничать с публикой, может быть, слышали, на чтении. Слушайте же, слушайте, обопьют сочиняют стихи, из которых половина ли путинских. Тот его одевает во фрак, меня между тем уверяет, что уже отправил с утра, а его бережёт где-то в задней каморке, чтобы выпихнуть на эстраду. Но тот быстрый неожиданно напивается. Затем известный скандал, затем его доставляют домой полумёртвого, а ли путин у него вынимает тихонько 200 рублей, оставляя мелочь. Но к несчастью, Оказывается, что тот уже утром эти 200 руб. тоже из кармана вынимал, хвастался и показывал, где не следует. А так как Фетька того и ждал, а у Кирилова кое-что слышал, помните, ваш намёк. Тот и решился воспользоваться. Вот и вся правда. Я раз по крайней мере, что Фетька денег не нашёл, а ведь на 1000 подлец рассчитывал. торопился и пожара, кажется, сам испугался. Верите, мне этот пожар как по ленам по голове. Нет, это чёрт знает, что такое. Это такое самовластие. Вот видите? Я пред вами столького от вас ожидая, ничего не потаю. Ну да, у меня уже давно эта идейка об огне созревала, так как она столь народна и популярна. Но ведь я берёг её на критический час. на тот драгоценный мгновение, когда мы все встанем и а они вдруг вздумали свои властно и без приказа, теперь в такое мгновение, когда именно надо бы притаиться, до да в кулак дышать. Нет, это такое самовластие. Одним словом, я ещё ничего не знаю. Тут говорят про двух шпигулинских, но если тут есть и наши, если хоть один из них тут погрел свои руки, горе тому «Вот видите, что значит хоть капельку распустить?» «Нет, это демократическая сволочь С своими пятерками плохая опора Тут нужна одна великолепная, кумирная, деспотическая воля Опирающаяся на нечто не случайное и внестоящее Тогда и пятерки подожмут хвосты повиновения И с подобострасть им пригодятся при случае Но, во всяком случае... Хоть там теперь и кричат во все трубы, Что Ставрогину надо было жену сжечь, Для того и город сгорел, но... А уж кричат во все трубы. То есть еще вовсе нет, И, признаюсь, я ровно ничего не слыхал, Но ведь с народом что поделаешь, Особенно с погорелыми? Вокс попули, вокс дэй! Глаз народа — глаз божий! Долго ли глупейший слух по ветру пустить? Но ведь сущностей вам ровно нечего опасаться. Юридически вы совершенно правы, по совести тоже, ведь вы не хотели, же не хотели улик никаких оносов падения. Разве вот Фетька припомнит ваши тогдашние неосторожные слова у Кирилова, и зачем вы их тогда сказали? Ну ведь это вовсе ничего не доказывает. А Фетьку мы сократим, я сегодня же его сокращаю. А трупы совсем не сгорели. немало. Это канал я ничего не сумела устроить, как следует. Но я рад, по крайней мере, что вы так спокойны, потому что хоть вы и ничем тут не виноваты, ни даже мыслью, но ведь всё-таки и притом согласитесь, что всё это отлично обёртывает ваши дела. Вы вдруг свободный вдовец и можете сию минуту жениться на прекрасной девице с огромными деньгами, которая вдобавок уже в ваших руках. Вот что может сделать простое, грубое совпадение обстоятельств. А? Вы угрожаете мне, глупая голова? Ну, полноте, полноте. Уж сейчас и глупая голова, и что за тон? Чем бы радоваться, а вы? Я нарочно летел, чтобы скорее предуведомить. Да и чем мне вам угрожать? Очень мне вас надо из-за угроз-то. Мне надо вашу добрую волю, а не из страху. Вы свет и солнце, это я вас изо всей силы боюсь, а не вы меня. Я ведь не Маврикий Николаевич. И представьте, я лечу сюда на беговых дрожках, а Маврикий Николаевич здесь у садовой вашей решётки на заднем углу сада в шинели весь промок, должно быть, всю ночь сидел. Чудеса, для чего могут люди с ума сходить? Маврикий Николаевич, правда? Правда, правда. Сидит у садовой решётки. Отсюда, отсюда в шагах трехстах, я думаю. Я поскорее мимо него, но он меня видел. Вы не знали? В таком случае очень рад, что не забыл передать. Вот это кое-то всего опаснее на случай, если с ним револьвер. И, наконец, ночь, слякоть, естественная раздражительность, потому что ведь каковы же его обстоятельства-то? Ха-ха! Как вы думаете, зачем он сидит? Елизавета Николавна, разумеется, ждёт вот. Да с чего она к нему выйдет и в такой дождь, вот дурак-то. Она сейчас к нему выйдет. Ага, вот известие стало быть. Но послушайте, ведь теперь совершенно изменились её дела. К чему теперь ей маврикий? Ведь вы свободный вдовец и можете завтра же на ней жениться. Она ещё не знает. предоставьте мне, и я вам точи уже всё обделаю. Где она? Надо и её обрадовать, обрадовать ещё бы. Идём. А вы думаете, она про эти трупы не догадается? Как-то особенно прищурился Ставрогин. Конечно, не догадается, решительным дурачком подхватил Пётр Степанович, потому что ведь юридически, эх вы, да хоть бы и догадалась. У женщин всё это так отлично стушевывается. Вы ещё не знаете женщин. Кроме того, что ей теперь вся выгода за вас выйти, потому что ведь всё-таки она себя оскандаила. Кроме того, я ей про ладьё на говорил. Я именно увидел, что ладьёй-то на неё и поддействуешь. Стало быть, вот какого накалибра девица. Не беспокойтесь, она так через эти трупики перешагнёт, что люли Тем более, что вы совершенно, совершенно невинны, не правда ли? Она только прибережёт эти трупики, чтобы вас потом уколоть. Это к на второй годик супружества. Всякая женщина, идя к Винцу, в этом роде чем-нибудь запасается из мужня на старого, но ведь тогда, что через год-то будет? Ха-ха-ха. Если вы на быговых дрожках, то добегитею сейчас до Маврикия Николаевича. Она сейчас сказала, что терпеть меня не может и от меня уйдёт, и, конечно, не возьмёт от меня экипаж. Вот. Днюшка вправду уезжает. От чего бы это могло произойти? Глуповато посмотрел Пётр Степанович, догадалась как-нибудь в эту ночь, что я вовсе её не люблю, о чём, конечно, всегда знала. Да разве вы её не любите? подхватил Пётр Степанович с видом беспредельного удивления. А коли так, Зачем же вы ее вчера, как вошла, у себя оставили и, как благородный человек, не уведомили прямо, что не любите? Это ужасно подло с вашей стороны. Да и в каком же подлом виде вы меня пред нею поставили?» Ставрогин вдруг рассмеялся. «Я на обезьяну мою смеюсь», — пояснил он тотчас же. «А, догадались, что я распоясничался?» Ужасно весело рассмеялся и Петр Степанович. Я, чтобы вас рассмешить. Представьте, я ведь тотчас же, как вы вышли ко мне, по лицу догадался, что у вас несчастье, даже, может быть, полная неудача, а? Ну, бьюсь же об заклад, — скричал он, почти захлебываясь от восторга, чтобы всю ночь просидели в зале рядышком на стульях и о каком-нибудь высочайшем благородстве проспорили все драгоценное время. Ну, простите, простите, мне что? Я ведь еще вчера знал, наверное, что у вас глупостью кончится. Я вам привез ее единственно, чтобы вас позабавить и чтобы доказать, что со мною вам скучно не будет. Триста раз пригожусь в этом роде. Я вообще люблю быть приятен людям. Если же теперь она вам не нужна, на что я и рассчитывал, с тем и ехал, то... Так это вы для одной моей забавы ее привезли, а то зачем же? «А не за тем, чтобы заставить меня жену убить? Вот! Да разве вы убили? Что за трагический человек? Все равно вы убили. Да разве я убил? Говорю же вам, я тут не при капле. Однако вы начинаете меня беспокоить. Продолжайте, вы сказали, если теперь она вам не нужна, то... То предоставьте мне, разумеется». И отлично её выдам за Маврикия Николаевича, которого, между прочим, вовсе не я у саду посадил. Не возьмите ещё это в голову. Я ведь его боюсь теперь. Вот вы говорите на беговых дорожках, а я так-таки мимо пролепитнул. Права. Есть и с ним револьвер. Хорошо, что я свой захватил. Вот он. Он вынул из кармана револьвер, показал и тотчас же опять спрятал. Захватил за отдалённостью пути. Впрочем, я вам это мигом слажу. У ней именно теперь сердчишко по Маврикию ноет, должно, по крайней мере, ныть. И, знаете, ей-богу, мне ее даже несколько жалко. Сведу с Маврикием, и она тотчас про вас начнет вспоминать. Ему вас хвалить, а его в глаза бронить. Сердце женщины. Ну, вот вы опять смеетесь. Я ужасно рад, что вы так развеселились. Ну, что ж, идем. Я прямо с Маврикии и начну. А про тех про убитых, знаете, не промолчать ли теперь? Все равно потом узнает. А в чем узнает? Кто убит? Что вы сказали про Маврикия Николаевича? Отворила вдруг дверь Лиза. А, вы послушивали, что вы сказали сейчас про Маврикия Николаевича? Он убит? А, стало быть, вы не расслышали. Успокойтесь. Маврийки Николаич жив и здоров, что можете мигом удостовериться, потому что он здесь у дороги, у садовой решётки и, кажется, всю ночь просидел, промок в шинели. Я ехал, он меня видел. Это неправда. Вы сказали убит. Кто убит? настаивала она с мучительной недоверчивостью. Убита только моя жена, её брат Лебяткин и их служанка, твёрдо заявил Ставрогин. Лиза вздрогнула. Я ужасно побледнела. Зверский странный случай ли Завета Николаевна. Глупейший случай грабежа. Тотчас застречал Пётр Степанович одного грабежа, пользуясь пожаром, дела разбойника Фетьки Каторжного и дурака Лебятки, на который всем показывал свои деньги. Я с тем и летел, как камнем полбу. Ставрогин едва устоял, когда я сообщил: "Мы здесь советовались, сообщить вам сейчас или нет?" Николай Всеволодович Правду он говорит, едва вымолвила Лиза. Нет, не правду, как не правду, вздрогнул Пётр Степанович. Это ещё что? Господи, я с ума сойду, вскричала Лиза. Да поймите же по крайней мере, что он сумасшедший теперь человек, кричала за все силы Пётр Степанович. Ведь всё-таки жена его убита, видите, как он бледен, ведь он с вами же всю ночь пробыл, ни на минуту не отходил. «Как же его подозревать?» «Николай Всеволодович, скажите, как пред Богом? Виноваты вы или нет? А я клянусь вашему слову, поверю, как Божьему, и на край света за вами пойду, о, пойду, пойду, как собачка!» «Из-за чего же вы терзаете ее, фантастическая вы голова?» остервенился Петр Степанович. «Лизавета Николаевна, ей-ей, столките меня в ступе! Он невинен, напротив, сам убит и бредит! Вы видите, что...» Ни в чём, ни в чём, даже мыслью не повинен. Всё только дело разбойников, которых, наверное, через неделю разыщут и накажут плетьми. Тут ведь как Каторжный и Шпигуринский, об этом весь город трещит, потому и я. Так ли? Так ли? Вся трепеща ждала последнего себе приговора Лиза. Я не убивала, был против, но я знал, что они будут убиты, и не остановил убийц. Вступай от меня, Лиза, вымолвил Ставрогин и пошёл в зал. Элиза закрыла лицо руками и пошла из дому. Пётр Степанович бросился было за нею, но тотчас развернулся в зал. Так вы так-то, так вы так-то, так вы ничего не боитесь, накинулся он на Ставрогина в совершенном бешенстве, бормоча несвязно почти слов не находя, с пеною у рта. Ставрогин стоял среди залы и не отвечал ни слова. Он захватил левой рукой слегка клок своих волос и потерянно улыбался. Пётр Степанович сильно дёрнул его за рукав. Пропаливы что ли? Так вы вот за что принялись? На всех донесёте, а сами в монастырь идёте или к чёрту? Но ведь я вас всё равно укакошу, хоть вы и не боялись меня. А? «Это вы трещите!» — разглядел его, наконец, Ставрогин. «Бегите!» — очнулся он вдруг. «Бегите за нею! Велите карету! Не покидайте ее! Бегите! Бегите же! Проводите до дому, чтобы никто не знал, и чтобы она туда не ходила! На тела, на тела! В карету силой посадите! Алексей Егорыч! Алексей Егорыч! Стойте, не кричите! Она уж теперь в объятиях у Маврикия! Не сядет, Маврикий, в вашу карету! Стойте же! Тут дороже кареты!» Он выхватил опять револьвер, Ставрогин серьёзно посмотрел на него: "А что ж, убейте", проговорил он тихо, почти примирительно. Фу, чёрт, какую ложь натащит на себя человек! Так и затрясся Пётр Степанович: "Ей-богу бы убить, подлинно она плюнуть на вас должна была. Какая вы ладья! Старая вы дырявая дровяная барка на слое!" Ну, хоть и зло бы, хоть и зло бы теперь вам очнуться, эх, ведь уж все бы вам равно, коли сами себе пулю в лоб просите. Ставрогин странно усмехнулся. Если бы вы не такой шут, я бы, может, и сказал теперь, да, если бы только хоть каплю умнее. Я-то шут, но не хочу, чтобы вы, главная половина моя, были шутом, понимаете? Вы меня. Ставрогин понимал. Один только он может быть. Был же изумлён Шатов, когда Ставрогин сказал ему, что в Петре Степановиче есть энтузиазм. Ступайте от меня теперь к чёрту, а к завтраму я что-нибудь выдавлю из себя. Приходите завтра. Да? Да? Почём я знаю к чёрту, к чёрту, и ушёл вон из зала. А, пожалуй, ещё к лучшему. пробормотал про себя Пётр Степанович, пряча револьвер. Он бросился догонять Лизавету Николавну. Та ещё недалеко отошла, всего несколько шагов от дому. Её задержал был Алексей Егорович, следовавший за нею, и теперь на шаг позади во фраке, почтительно преклонившись и без шляпы. Он настойчиво умолял её дождаться экипажа. Старик был испуган и почти плакал. «Ступай, барин чаю просит, некому подать!» Оттолкнул его Петр Степанович и прямо взял под руку Лизавету Николаевну. Та не вырвала руки, но, кажется, была не при всем рассудке. Еще не опомнилась. «Во-первых, вы не туда!» — залепетал Петр Степанович. «Нам надо сюда, а не мимо сада. А во-вторых, во всяком случае, пешком невозможно. До вас три версты, а у вас и одежи нет». Если бы вы капельку подождали, я ведь на беговых, лошадь тут на дворе, мигом подам, посажу и доставлю, так, что никто не увидит. — Какой вы добрый! — ласково проговорила Лиза. — Помилуйте, в подобном случае всякий гуманный человек на моем месте так же. Лиза поглядела на него и удивилась. — Ах, боже мой! А я думала, что тут все еще тот старик. — Послушайте! — Я ужасно рад, что вы это так принимаете, потому что всё это предрассудок ужаснейший. И если уж на то пошло, то не лучше ли я этому старику сейчас велю обработать карету всего 10 минут, а мы воротимся и под крыльцом подождём, а? Я прежде хочу, где эти убитые? А, ну вот ещё фантазия. Я так и боялся. Нет. Мы уж эту дрянь лучше оставим в стороне. Да и нечего вам смотреть. Я знаю, где они. Я этот дом знаю. Ну что ж, что знаете? Помилуйте, дождь, туман. Вот, однако ж обязанность священную и натащил. Слушайте, Лизавета Николавна, одно из двух: или вы со мной на дрожках, тогда подождите и не шагу вперёд, потому что если ещё шагов 20, то нас непременно заметит Маврикий Николаевич. Маврикий Николаевич. Где? Где? Ну, а если вы с ним хотите, то я, пожалуй, вас ещё немного проведу и укажу его, где сидит. А сам уж слуга покорный, я к нему не хочу теперь подходить. Он ждёт меня, боже. Вдруг остановилась она, и краска разлилась по её лицу. Но помилуйте, если он человек без предрассудков. Знаете, Елизавета Николаевна, это всё не моё дело. Я совершенно тут в стороне, и вы это сами знаете, но я ведь вам всё-таки желаю добра. Если не удалась наша ладья, если оказалось, что это всего только старый гнилой баркас, годный на слом. Ах, чудесно, вскричала Лиза, чудесно, а у самой слёзы текут. Тут нужно мужество. Надо ни в чём не уступать мужчине в наш век, когда женщина, фу, чёрт, Едва не сплевался Пётр Степанович, а главное, и жилет не очем. Может, оно и отлично обернётся. Мавреки Николаевич человек одним словом человек чувствительный, хотя и не разговорчивый, что впрочем, тоже хорошо, конечно, при условии, если он без предрассудков. Чудесно, чудесно. Истерически рассмеялась Лиза. А ну чёрт, Езовета Николавна, опекировался вдруг Пётр Степанович. Я ведь собственно тут для вас же. Мне ведь что? Я вам услужил вчера, когда вы сами того захотели, а сегодня, ну вот отсюда видно Мавреи Николаевича. Вон он сидит, нас не видит. Знаете ли, Езовета Николавна, читали вы Поленьку Сакс? Что такое? Есть такая повесть, Поленька Сакс. Я ещё студентом читал. там какой-то чиновник сакс с большим состоянием арестовал на даче жену за неверность. А, ну чёрт, наплевать. Вот увидите, что Маврите Николаевич ещё до дому сделает вам предложение. Он нас ещё не видит. Ах, пусть не видит, кричала вдруг Лиза как безумно. Уйдёмте, уйдёмте в лес, в поле, и она побежала назад. Елизавета Николавна, это уж такое молодушее, бежал за ней Пётр Степанович. И к чему вы не хотите, чтоб он вас видел напротив? Посмотрите ему прямо и гордо в глаза. Если вы что-нибудь насчёт того девичьего, то ведь это такой предрассудок, такая отсталость. Да куда же вы, куда же вы? Эх, бежит. Воротемьтесь уж лучше к Ставрогину. Возьмём мои дрожки. Да куда же вы? Там поле, ну, упало. он остановился. Лиза летела как птица, не зная куда, и Пётр Степанович уже шагов на 50 отстал от неё. Она упала, споткнувшись о кочку. В ту же минуту сзади, в стороне, раздался ужасный крик, крик Маврея Николаевича, который видел её бегство и падение и бежал к ней через поле. Петр Степанович в один миг отритировался в ворота Ставрогинского дома, чтобы поскорее сесть на свои дрожки. А Маврикий Николаевич в страшном испуге уже стоял подле поднявшейся Лизы, склонясь над нею и держа ее руку в своих руках. Вся невероятная обстановка этой встречи потрясла его разум, и слезы текли по его лицу. Он видел ту, пред которой столь благоговел, безумно бегущую через поле в такой час, в такую погоду, в одном платье, в этом пышном вчерашнем платье, теперь измятом, загрязнённом от падения, он не мог сказать слова, снял свою шинель и дрожавшими руками стал укрывать её плечи. Вдруг он вскрикнул, почувствовав, что она прикоснулась губами к его руке. "Лиза!" вскричал он, Я ничего не умею, но не отгоняйте меня от себя. О да, пойдёмте скорее отсюда, не оставляйте меня. И сама схватив его за руку, она повлекла его за собой. Маврикий Николаевич испуганно понизила на вдруг голос: "Я там всё храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать", шептала она, крепко сжимая его руку. О хоть бы кто-нибудь в отчаянье оглядывался он кругом, хоть бы какой проезжий. Вы промочите ноги, вы потеряете рассудок. Ничего, ничего, ободрял она его. Вот так при вас я меньше боюсь. Держите меня за руку, введите меня, куда мы теперь домой? Нет. Я хочу сначала видеть убитых. Они говорят, зарезали его жену, а он говорит, что он сам зарезал. Ведь это неправда, неправда. Я хочу видеть сама зарезанных. За меня и за них он в эту ночь разлюбил меня. Я увижу. И всё узнаю скорее, скорее. Я знаю этот дом. Там пожар. Маврикий Николаевич, друг мой, не прощайте меня бесчестную. Зачем меня прощать? Чего вы плачете? Дайте мне пощёчину и убейте здесь в поле, как собаку. Никто вам теперь не судья, твёрдо произнёс Маврикий Николаевич. Прости вам Бог, а я ваш судья, меньше всех. Но странно было бы описывать их разговор. А между тем оба шли рука в руку, скоро, спеша, словно полоумные. Они направлялись прямо на пожар. Мавликий Николаевич все еще не терял надежды встретить хоть какую-нибудь телегу, но никто не попадался. Мелкий тонкий дождь проницал всю окрестность, поглощая всякий отблеск и всякий оттенок, и обращая все в одну дымную воду. свинцовую безразличную массу. Давно уже был день, а, казалось, все еще не рассвело, и вдруг из этой дымной холодной мглы вырезалась фигура, странная и нелепая, шедшая им навстречу. Воображая, теперь думаю, что я бы не поверил глазам, если б даже был на месте Лизаветы Николаевны, а между тем она радостно вскрикнула и тотчас узнала подходившего человека. Это был Степан Трофимович. Как он ушел, каким образом могла осуществиться безумная головная идея его бегства, о том впереди. Упомянули, что в это утро он был уже в лихорадке. Но и болезнь не остановила его. Он твердо шагал по мокрой земле. Видно было, что обдумал предприятие, как только мог это сделать лучше, один человек. при всей своей кабинетной неопытности одет был по-дорожному, то есть в шинель в рукава, а подпоясан широким кожаным лакированным поясом с пряжкой, при этом высокие новые сапоги и pantalоны в глинищах. Вероятно, он так давно уже воображал себе дорожного человека, а поясы высокие сапоги с блестящими гусарскими глинищами, в которых он не умел ходить. Припас ещё несколько дней назад. Шляпа с широкими полями, гарусный шарф, плотно обматывавший шею, палка в правой руке, а в левой чрезвычайно маленький, но чрезмерно туго набитый саквояж довершали костюм. Вдобавок в той же правой руке распущенный зонтик. Эти три предмета зонтик, палку и саквояж было очень неловко нести всю первую версту. а со второй и тяжело. Неужто это в самом деле вы, вскричала Лиза, оглядывая его в скорбном удивлении, сменившем первый порыв её бессозацательной радости. "Лиза!" вскричал и Степан Трофимович, бросаясь к ней тоже почти в бреду. "Шах, шах, неужто и вы в таком тумане видите зарево? Вы несчастны, не правда ли?" Вижу, вижу, не рассказывайте, но не расспрашивайте меня. Мы все несчастны, но нужно их простить всех. Простим, Лиза, и будем свободны навеки. Чтобы разделаться с миром и стать свободным вполне, нужно прощать, прощать и прощать. Но зачем вы становитесь на колени за тем, что прощаю с миром, хочу в вашем образе проститься и со всем моим прошлым? Он заплакал и поднес обе ее руки к своим заплаканным глазам. «Становлюсь на колено пред всем, что было прекрасно в моей жизни. Лобызаю и благодарю. Теперь я разбил себя пополам. Там безумец, мечтавший взлететь на небо». «Двадцать два года». «Здесь убитый и озябший старик гувернер. У этого купца, если только он существует, этот купец...» «Но как вы взмокли, лис!» — скричал он, скакивая на ноги, почувствовав, что промокли его колени на мокрой земле. «И как это можно, вы в таком платье и пешком, и в таком поле? Вы плачете? Вы несчастны?» «Ба, я что-то слышал. Но откуда же вы теперь?» С боязливым видом ускорял он вопросы в глубоком недоумении, посматривая на Маврики Николаевича. «Знаете ли вы, который теперь час...» Степан Трофимович, слышали вы что-нибудь там про убитых людей? Это правда? Правда? Эти люди, я видел зарево их деяний всю ночь. Они не могли кончить иначе. Глаза его вновь засверкали. Бегу из бред у горячечного сна, бегу искать Россию. Существует ли она, Россия? Ба, это вы, дорогой капитан, никогда не сомневался, что встречу вас где-нибудь при высоком подвиге. «Но возьмите мой зонтик, и почему же непременно пешком? Ради бога, возьмите хоть зонтик, а я все равно где-нибудь найму экипаж, ведь я потому пешком, что стази, то есть Настенька, раскричалась бы на всю улицу, если б узнала, что я уезжаю. Я и ускользнул, сколь возможно инкогнито. Я не знаю, там в голосе пишут про повсеместные разбои, но ведь не может же, я думаю, быть, что сейчас». Как вышел на дорогу, тот и разбойник. Дорогая Лиза, вы, кажется, сказали, что кто-то кого-то убил. О мой бог, с вами дурно. Идём, идём, вскричала как в истерике Лиза, опять увлекая за собой Мавреки Николаича. Постойте, Степан Трофимович, воротился она вдруг к нему. Постойте, бедняжка, дайте я вас перекрещу. Может быть, вас бы лучше связать, но я уж лучше вас перекрещу. Помолитесь и вы. За бедную Лизу. Так, немножко. Не утруждайте себя очень. Маврикий Николаевич, отдайте этому ребёнку его зонтик, отдайте непременно. Вот так. Пойдёмте же, пойдёмте же. Прибытие их к Караковом дому произошло именно в то самое мгновение, когда сбившаяся при домом густая толпа уже довольно наслушалась о Ставрогине и о том, как выгодно было ему зарезать жену. Но всё-таки повторяю, Огромное большинство продолжало слушать молча и неподвижно. Выходили из себя лишь пьяные горланы да люди срывающиеся, вроде как тот, махавший руками мещанин. Его все знали как человека даже тихого, но он вдруг как бы срывался и куда-то летел, если что-нибудь известным образом поражало его. Я не видел, как прибыли Лиза и Маврикий Николаевич. Впервой я заметил Лизу, остолбенев от изумления, уже далеко от меня в толпе. А Мавритки Николаевича даже сначала и не разглядел. Кажется, был такой миг, что он от нее отстал шага на два, за теснотой или его оттерли. Лиза, прорывавшаяся сквозь толпу, не видя и не замечая ничего кругом себя, словно горячечная, словно убежавшая из больницы, разумеется, слишком скоро обратила на себя внимание, Громко заговорили и вдруг завопили. Тут кто-то крикнул: "Это Ставрогинская!" И с другой стороны: "Мало что убьют, глядеть придут". Вдруг я увидел, что над её головой сзади поднялась и опустилась чья-то рука. Лиза упала. Раздался ужасный крик Мавреки Николаевича, рванувшегося на помощь и ударившего изо всех сил заслонявшего от него Лизу человека. Но в тот же самый миг обхватил его сзади обеими руками тот мещанин. Несколько времени нельзя было ничего разглядеть в начавшейся свалке. Кажется, Лиза поднялась, но опять упала от другого удара. Вдруг толпа расступилась и образовался небольшой пустой круг около лежавшей Лизы, а окровавленный обезумевший маврикий Николаевич стоял над нею, крича, плача и ломая руки. Не помню в полной точности, как происходило дальше, помню только, что Лизу вдруг понесли. Я бежал за нею, она была ещё жива и, может быть, ещё в памяти. И толпы схватили Мещнина и ещё трёх человек. Эти трое до сих пор отрицают всякое своё участие в злодеянии. Упорно уверяя, что их захватили ошибкой, может они и правы. Мещанин хоть и явно уличённый, но как человек без толку до сих пор ещё не может разъяснить обстоятельно произошедшего. Я тоже, как очевидец, хотя и отдалённый, должен был дать на свет свои показания. Я заявил, что всё произошло в высшей степени случайно, через людей, хотя, может быть, и настроенных но мало сознававших, пьяных и уже потерявших нитку. Таково мнение держусь и теперь.